Глава 13. В опустелом сонновском доме, словно глаз, остался один куротруп. Присматривать за куротрупом взялась соседка-старушка Мавка и ее сын, а должен был срочно разыскивать куда-то пропавшего Алешу, чтобы он приехал в Лебединое и решил, что делать с отцом. Иногда он выглядывал наружу из-за забора, точно высматривая несуществующее. Глаза его... обледенели волосы с головы свисали непонятным барахлом и сам он уже своим внешним обликом напоминал не мертвую курицу а куб иногда соседки старушки мавки слышался по вечерам его деревянный лай вернее лай точно исходящий из дерева странно однако ж что по утрам куротруп умывался вернее гладил неподходящие части мокрой рукой Он, конечно, совершенно не заметил отсутствия всех обитателей. Только крысы одни, наверное, знали, как он ел. Но и они часто не видели его головы, которую он, вбирая в себя, словно прятал куда-то в угол. Крысы, наблюдая за ним, щерились, но почему-то не могли подобраться близко, словно Андрей Никитич не был даже трупом. Целый день куб прислушивался к своим стукам. Однажды, когда появилась луна, он ткнул в ее направлении пальцем, но, очевидно, внешний мир для него уже давно умер и начисто исчез из души. Но в деревянном лице между тем проглядывало странное, вытянутое величие. Словно в его личности, как в подставленной, кто-то невидимый молился еще более невидимому, но потом отходил в сторону». а в долгих промежутках между этими молитвами внутренняя куба было заполнено голым воем мыслей без значения. Это был тихий полумертвый вой. мысли не наполненные никаким содержанием даже бессмысленным тихо вращались, точно ожидая своего наполнения, но оно не приходило. Ничто не связывало этот холостой ход мыслей с другими мирами. Но, может быть, тот искомый, затаенный мир был рядом. Куб ощупывал пространство острием своих углов, точно играя с пустотой в прятки. Единственное, что приносило ему запредельное напоминание, это молитвы через него, как некой фигуры того неведомого. Но это же и убивало его, хотя подобное убийство было последним, что напоминало в нем жизнь. Однако с течением времени молитв становилось все меньше и меньше. Куротруп полностью оставался наедине с самим собою. И его большие, обледеневшие глаза уже ни о чем не спрашивали. Один не очень странный мужичок, пробирающийся сонновским двором на улицу, вдруг остановился и поцеловал его. Но Куб не обратил на мужичка никакого внимания, даже не заметив этого поцелуя.